Рыцарь, воинский лагерь широко раскинулся на берегу мелководной мятогузы. На утоптанных площадках между высокими белыми шатрами горели костры, распространяя вокруг запахи жареного мяса, отовсюду доносились звуки литавров и лютен, громкий женский смех и мужские голоса. Армия ждала наступления. Впрочем, Ничего другого епископ Дерпта увидеть и не ожидал. Отряды из городов Вильмы, Пайды и Риги, устав от вынужденного безделия и, получив деньги всего за два месяца службы, ушли по домам. Рыцари ордена, исповедующие католичество, разошлись по своим фогике, и с сыном Готарда Кетлера остались только самые преданные воины и местные ливонские дворяне. Частью, связанная вассальной присягой, а частью, отправившиеся в поход, просто развеяться от скуки. Обстановка лагеря с возможностью веселого коллективного пьянства и разврат этих вояк вполне устраивала, а жалования за службу они все равно не получали. О том, что епископ в сопровождении двух воинов ездил в бивак святого воинства, а не цыганский табор, Свидетельствовали только пара скучающих у дороги караульных, да развивающиеся у шатров флаги с орденскими или родовыми гербами. Караульные, одетого в кардинальское одеяния гостя, останавливать не решились, хотя и под благословение не подошли. И гость проследовал к центру лагеря, мысленно оценивая имеющиеся здесь силы. С высоты седла было видно около сотни шатров. Это означало присутствие примерно такого же числа благородных воинов, каждый из которых привез с собой от двух до десятка простых латников. Получалось, что в целом под рукой кавалера Ивана находилось немногим более полутысячи мечей, на глазок около семисот. Если усилить его кнехтами, уже марширующими назад в лагерь и епископской дружиной... Получится вполне боеспособная армия. Сто лет назад великий магистр Улерих Угинген повел на завоевание литовского княжества 11 тысяч воинов, но тогда ему противостояла объединенная польско-литовская армия, а не дикие и обезлюдевшие после мора языческие земли. Для взятия Новгорода полуторатысячного кулака вполне хватит. А потом... Дербский епископ улыбнулся. Потом он уедет в Рим, и отношения, затерявшиеся в диких лесах армии и московского царя, его уже не коснутся. Маленький отряд остановился возле центрального шатра. Его глава спешился и шагнул внутрь. К чести кавалера Ивана он всеобщему разгулу не предавался, а изучал трактат итальянского алхимика во воноччо» об изготовлении пороха. Епископ моментально вспомнил, как совсем недавно уже слышал имя, вынесенное на обложку, поставленное на Пюпитер книги. Немысленно отметил, что, по крайней мере, в знании современных ученых гапсольскому алхимику отказать нельзя. — Господин епископ, — узнал гостя рыцарь и с готовностью принял благословение — поцеловав затем руку священника. — Готовитесь к новым битвам, сын мой, — указал епископ на раскрытый трактат. — Если мы хотим привести язычников к истинной вере, то нам необходимо знать их оружие, — с готовностью ответил командующий Ливонской армией. Похоже, он уже давно ждал этого вопроса и заранее к нему подготовился. Се весьма похвально, кивнул гость, а приготовили вы сами пушечные стволы для предстоящей кампании? Или вы придерживаетесь мнения тех итальянских и немецких военачальников, что считают артиллерию никчемным азиатским изобретением, годным лишь пугать коней? Вы имеете в виду трактат Никола Макиавелли государь? — Господин епископ, — приподнял в рове сын Готтарда Кетлера и тут же процитировал, — лучше предоставить неприятелю ослеплять самого себя, нежели разыскивать его, ничего не видя из-за порохового дыма. Преклоняясь пред гением великого итальянца, я не могу не видеть, что произведенный низкородным сервом выстрел из пушки способен уничтожить дворянина, одетого этого Самый прочный современный доспех, господин епископ. Сей прискорбный факт побудил меня приобрести для похода четыре бомбарды, отлитые в Гамбурге в прошлом году. — Вижу, вы хорошо образованы, господин рыцарь, — удовлетворенно кивнул священник. — Это вселят надежду в успех вашей компании. — Вы не согласитесь. Изложите мне план этого похода. Разумеется, господин епископ. Молодой человек, волею судьбы оказавшийся во главе армии, заметно погрустнел. После наступления морозов мы двинемся на восток, обойдя Иван-город с юга возле яма и переволока, и осадим город-ям, и этим мы отрежем русских в Иван-городе и поселение в устье Луги от возможных путей снабжения и подхода помощи. Разорим тамошние деревни и понудим к сдаче. Взяв ям, мы осадим Капорье, Захватив таким образом все побережье Балтийского моря, Орден сможет продолжать развивать наступление на Псков и Новгород, не опасаясь затылы и имея хорошие пути снабжения через Нарву и по и Луги. Но вы мыслите вполне разумно. Господин кавалер признал глава дерптского епископства. Увы, господин епископ очень хорошо знал, что основа этого плана таилась в деньгах, полученные Готардом Кетлером и его сыном от ганзейских городов. Купеческий союз растарался с золотом при одном непременном условии. В ходе войны Должны быть уничтожены построенные русскими купцами в устье луги селения, причалы и крепостицы, из которых они отправлялись в разорительные для Ганзы торговые путешествия в Германию, Швецию и Данию, подрывая монополию союза на связанные с русскими товарами прибыли. И тем не менее план казался вполне разумным и выполнимым. «Однако я не слышу бодрости в вашем голосе, рыцарь!» «От меня ушла вся пехота, господин епископ. Бессильной ярости сжал кулаки молодой командир. Пехота пайтская, рижская, немецкие наемники. Я потерял больше половины армии, еще не начав войны. Оставшихся сил хватит разве для разорения селений на луге?» до попытки получения выкупа с яма в обмен на уход назад без штурма. Золото золото, золото. Наемники ушли, ганзейское золото потрачено, результатов нет. Для кавалера Ивана остался один единственный шанс оправдаться перед своими главными кредиторами, сжечь вселение лужских купцов. Ради этой задачи он уже готов отказаться и от захвата яма, и от обложения непроходимыми заслонами иван -горда, и от наступления на Псков и Новгород. Как изменился мир! Еще совсем недавно, исполненный благородной идеей нести язычникам истинную веру крестоносец, оказавшись в трудных условиях, стремится только к одному — Отработать золото никчемных безродных торговцев. Под холодным взглядом епископа молодой человек отступил к своей походной постели, проверил ремень с висящим на нем длинным мечом, одернул белый плащ. Я хотел начать наступление еще летом, не выдержал наступившего тягостного молчания рыцарь. Разведать тайные тропы обойти Иван-город и неожиданно ударить на ям, захватив его, прежде чем гарнизон успеет подготовиться к осаде. Но начались зажди, в дождь эти проклятые господом земли совершенно непроходимы. — Вы молоды, господин кавалер, — покачал головой гость, — и только неопытность прощает вам эту ошибку. Разве отец не говорил вам? Почему орден никогда не наступал на языческие земли вдоль побережья Балтийского моря? Он говорил, что там не за что воевать, пожал плечами дворянин. Там есть всего лишь несколько нищих деревень и очень много болот. Собираясь начать наступление отсюда, я рассчитывал именно на внезапность. Русские нас отсюда не ждут». — И опять вы излагаете правильные мысли, господин рыцарь! — вздохнул дербский епископ, подходя к Пюпитру и бросая взгляд на латинский текст. — Но слишком свысока относитесь к людям, прожившим в этих местах не один десяток лет. Если бы три месяца назад вы навестили одного местного епископа, и спросили его совета, то он бы вам ответил, что никаких тайных троп между Мятогаузой и Ямойны не существует, никогда не было и быть не может. Не может, потому что между Чудским озером и Балтийским морем земли нет, вообще нет. Здесь есть только болото, а на единственном проходном месте стоят Нарва и Ивангород. Еще этот епископ сообщил бы, что русские дикари знакомы с благородными правилами цивилизованной войны и никогда не платят выкупов, и что иной дороги к устью луги, кроме как мимо яма, нет, а значит и безнаказанно разорить свои торговые селения русские вам не дадут». Молодой дворянин прикусил губу и стал внимательно вглядываться в закрывающий вход полок, словно ожидал скорого прихода кого-то из подчиненных. — Сказать вам, о чем вы думаете, господин рыцарь? — мягко поинтересовался епископ. Кавалер Иван отрицательно дернул головой, но гость сделал вид, что не понял его жеста и продолжил. — Вы думаете о том, что теперь поздно поминать старые ошибки, что время все равно упущено, и покорение языческих земель более невозможно? Епископ делано вздохнул. — А знаете ли вы, рыцарь, что лацнехты уже возвращаются назад в лагерь? На этот раз командующий армией развернулся к гостю да так резко, что белоснежный плащ с нашитым на нем крестом взметнулся в воздух. «Возвращаются?» «Мне показалось, господин рыцарь», — спокойно продолжил дербский епископ, «что из вас получится хороший, находчивый командир, и вам можно доверить войска. Однако...» Готовы ли вы со своей стороны следовать моим советам? Вы наняли немцев, чтобы вернуть их под мое командование? Вы получите назад своих жадных пехотинцев и пять сотен епископских латников вместе с вассальными мне рыцарями и две русские шестифунтовые пищали, захваченные орденом в последнем литовском походе если не станете тратить время на ожидании того, чего быть никогда не может. И какой совет вы хотите дать, господин епископ? Ради возможности увеличить численность своего войска более чем вдвое, сын будущего великого магистра был готов почти на все. Вечера становятся все более и более холодными, господин кавалер. Улыбнулся гость. Скоро осень распутится, уйдет под снег, а недавние реки и топи станут самыми надежными путями. Военные походы в здешних местах случаются или летом, когда по рекам и озерам можно дойти до врага на лодках, или зимой, когда до врага можно дойти по льду. Но мало... Решается передвигаться по тонкому только-только появившемуся льду, который без особого труда проламывает носом даже легкая лойма. Так вот, господин гавалер, дней через семь к вам сюда подойдут лацнехты. После этого вы снимаетесь с лагеря и направитесь в мои земли, к рыбацкой деревне Кадавер. Этот путь займет еще дней пять. Там, в местном монастыре, Вас будет ждать епископское войско и собрано со всех уверенных мне Господом земель лодки. К тому времени, несомненно, уже начнутся первые заморозки, и озеро подернется самым первым, еще очень слабым летком. Русские расслабятся и перестанут ждать опасности до зимних крепких морозов, когда лед окрепнет и станет проходим для конницы и повозок. Но вы... «Мой рыцарь, мороза ждать не станете, и пойдете на лодках прямо сквозь тонкий лед. Вы высадите севернее Гдова в нескольких милях, перережете дорогу из него к Ивангороду, а потом осадите Гдов и возьмете его. Получится то самое неожиданное наступление, о котором вы и говорили». И гарнизон этой небольшой крепостицы не успеет подготовиться к осаде. — Я возьму ее в первый же день, — пообещал кавалер Иван. — Надеюсь, — кивнул епископ, — потому что там вы захватите лошадей, припасы и оставите за спиной крепкую базу, в которой всегда сможете получить пищу и отдых. Когда лед окрепнет... Именно туда мы станем подводить припасы и посылать подкрепления. В любом случае, в ближайшие три дня вам надлежит двинуться в сторону деревни Чернева, на восток от Гдова. К тому времени распутится, уже скует холодом, но лесные тропы снег засыпать еще не успеет. Как подсказывает мой опыт, господин рыцарь, через месяц на всех реках здешних земель будет стоять крепкий лед. Пару дней вы отдохнете в Чернево, а затем сожжете ее, спуститесь на лед реки Плюсцы, на которой она стоит, и быстрым маршем пойдете вверх по течению. У озера Врева, по зимнику, который накатывается там каждый год, перейдете на лугу, двинетесь вверх по ней до деревни Раглицы. Она совсем рядом с Новгородом, от нее к этому городу всегда ведет мощеная дорога. Через два месяца, начиная считать с сегодняшнего дня, вы подойдете к стенам Новгорода и займете город. Вы готовы сделать это, господин кавалер? — Для усиления тылов нам необходимо сжечь поселки в устье Луги с глубокомысленным видом изрёк рыцарь. — "Забыть про купцов, крестоносец! Не выдержав, рявкнул епископ. — Если ты возьмешь Новгород, тебе простится все! Кавалер вздрогнул, прикусил губу, прошелся по шатру от стены к стене. — Этот поход организовали только вы, или это цель всех пастырей Ливони? От восхищения гость только головой закачал четыре епископства, входящие в состав Ливонской конфедерации, Рижская, Курлянская, Эзельская и Дербская, все вместе могли выставить до четырех тысяч воинов. Молодой рыцарь, пользуясь случаем, захотел получить под свое командование все войска, на которые по его мысли мог рассчитывать. Однако епископ Не собирался делиться славой спасителя крышки гроба ни с кем другим. — Я открою вам тайну, господин рыцарь, которая стоит куда дороже лишние тысячи воинов, — положил руку на свисающий с шеи крест епископ. — Вам не придется штурмовать Новгорода. Ворота города откроют вам без боя". Вы должны только дойти до них через пустынные земли, разогнав несколько небольших деревень. Итак, господин кавалер, вы согласны?» Сын Готарда Кетлера неожиданно громко скрежетнул зубами и резко склонил голову. «Во имя отца и сына и святого духа!» — перекрестил его дербский епископ. Благословляю тебя на подвиг во имя Господа нашего Иисуса Христа. Молодой крестоносец преклонил колено и почтительно поцеловал протянутую ему руку.